Глава 75. Микки. Виктор мне очень нравился. До нескольких последних часов перед его смертью кто-то попытался утопить Кенну, когда она каталась. И, судя по всему, этому человеку почти удалось совершить задуманное. Я лежала у себя в палатке. Спальный мешок прилип к моим ногам. Я была в шоке. Затем Джек сообщил мне сенсационную новость. «Я думаю, это Виктор», — прошептал он. «Он чуть не проделал это со мной в прошлом году. У него оборвался лишь, и он потерял доску. Когда я подгрёб к нему, он перепугался и схватился за меня. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы он от меня отцепился». «Чем больше я об этом думала...» тем более вероятным это казалось. Ведь в конце концов у Виктора опять оборвалась верёвка, но чуть раньше. Да любой человек перепугался бы, оказавшись без доски в такой свел, как в тот день. Он ведь оставался на милость океану. Во мне закипела злость. Дождь стучал по брезенту громко и быстро, как сердце у меня в груди. Я, вероятно, всё-таки заснула на какое-то время, потому что проснулась от шума, который, похоже, не был связан со штормом. «Джек!» Я похлопала по пустому месту рядом со мной. Его не было в палатке. Я выползла наружу. И тут же промокла от холодного дождя, хотя он мгновенно разбудил меня. В тусклом свете я увидела, как Джек с Виктором Дерутся в грязи. Виктор уже сжимал руки вокруг горла Джека. Мокрая земля хлюпала под моими босыми ногами, когда я бросилась к ним. Я применила удушающий захват. Обхватила Виктора за шею. Сама рухнула на колени в холодную и слизкую грязь. Виктор оторвал руки от горла Джека и попытался сбросить мою руку. Он дёргался, крутился и извивался. Мы повалились на бок в грязь, но я не отпускала. Сам Виктор несколько месяцев обучал меня джиу-джитсу и хорошо научил приёмам. У Джека всё ещё было красное лицо. Он хватал ртом воздух и помогал мне сдерживать Виктора. Мы с Джеком были хорошей парой. Я сжала сильнее. «Что ты делаешь?» Прошептал Джек. «Микки, прекрати. Ты же убьёшь его». Но он же чуть не утопил мою Кенну. Я сжимала его горло изо всех сил. В глазах Виктора появился ужас. Он всегда был смехотворным мягок со мной во время спаррингов. Вероятно, считал меня маленькой и нежной. Боялся принести мне боль. Могу себе представить, какие мысли проносились у него в голове в эти минуты. Я думал, что маленькая Микки — это зайчик, а она оказалась дикой кошкой. Я не отпускала Виктора, пока он не прекратил шевелиться. «О, проклятие!» Джек схватился за голову. «Ты убила его!» «Начал ты!» — напомнила ему я. «Я только вышел отлить», — сообщил Джек. Виктор появился словно из ниоткуда и набросился на меня. Я была спокойна и невозмутима, как когда катаюсь на доске, и как и тогда продумывала свои следующие шаги. Это должно выглядеть как несчастный случай. Нам требовалось оттащить его на пляж, чтобы всё выглядело так, будто он решил покататься. Я отправилась к барбекю, чтобы найти нож. Джек отпрянул, словно испугался, что я могу пойти на него с ним. Я притворилась, что не заметила. «Возьми самую большую доску», — приказала я. «А теперь придержи лишь». Ремешок на доске Виктора оказался совсем новым. Я увидела, как Джек смотрит на меня, когда я его перерезала. Он гадал, не я ли убила Райана и Элки. Я была благодарна ему за то, что он не спросил меня об этом. Как и я никогда не спрашивала, откуда у него иногда неожиданно появлялись наличные. Джек потащил тело Виктора по тропе. Я шла сзади с его доской. Волны напоминали горы из воды и с грохотом катились на берег. Мы сбросили Виктора на мелководье, чтобы смыть часть грязи. Остальное смоет дождь. Затем мы уложили его вместе с доской на пляже. Я быстро надела обрезанный лишь ему на ногу. Закрепила на лодыжке. Но не на той. Я до сих пор ругаю себя за это. Джек выглядел задумчивым, когда мы возвращались на поляну. «Я не могу на тебя жениться», — прошептал он уже у нас в палатке. «Прости». Я упустила шанс стать жительницей Австралии. Но к тому времени Кенна и Клемент уже объявили о своих планах уехать из Бухты Скорби. Утром, когда Кенна поняла, что лишь висит не на той ноге Виктора, я, в свою очередь, поняла, что вскоре она задумается и о других смертях. Мне требовался кто-то, на кого их можно было бы повесить. И быстро. Вначале лучшей кандидатурой показалась Скай. Кенна фактически ненавидела её после того, как она переспала с Джеком, не понимая, что это была моя идея. Это я хотела, чтобы они переспали. Это было частью моей программы самоусовершенствования. Я хотела посмотреть, смогу ли им делиться. Но я не доверяла Джеку. Не верила, что он будет меня поддерживать и держать рот на замке. Он вполне мог кому-то разболтать о том, что мы сделали. Когда он объявил, что Скай спрыгнула со скалы, я увидела шанс навсегда порвать с ним. И изменила свой план. И к лучшему. Вообще, получился самый лучший вариант, потому что я вернулась в Корнуолл с Кенной. Я не ожидала, что Клемент приедет вместе с нами. Я разрываюсь при мысли о том, что он находится здесь. Кенна выглядит счастливой, как никогда. А я хочу, чтобы она была счастлива. На самом деле хочу. Только я не уверена. Что смогу ее с кем-то делить?